Афина Октаво. Камни дороги ложились под копыта лошадей, идущих спокойным шагом. Встречающиеся время от времени встречные путники немедленно останавливались и уважительно кланялись, лишь только завидев императорский пурпур. Ехавшая во главе небольшого отряда девушка с длинными каштановыми волосами, заплетенными в косу и схваченными на лбу тонкой диадемой из темно-серого металла, с удовольствием вдыхала свежий вечерний воздух, который не портила даже легкая дорожная пыль. Это все равно было куда лучше, чем дышать сперты атмосферы очередного тошнотворного приема. Одного из многих, на которых Аффине приходилось бывать согласно этикету и ничем принципиально не отличающимся от десятков других. Золотой орёл, раскинувший тонкие крылья на пурпурном знамени, мог означать только одно принадлежность к правящему уже 4 века императорскому роду Корнелиев. Но вот отсутствие короны и чёрный щит вместо личного герба на груди орла вносили немаловажное уточнение. Афина была бастардом. Пусть и узаконенным и официально титулованным, но всё равно бастардом, неполноправной дочерью наложницы. Поэтому ей дозволялся пурпур и золото на знамении, но не дозволялось носить императорскую фамилию, довольствуясь лишь традиционным титулованием бастардов. Октаво, значит восьмая. Значит, что в очереди на престол города на холме она лишь восьмая в списке. Впрочем, это было из разряда фантастики. Иначе бы хоть кто-нибудь и заботился оставить Афину в столице, а не посылать в один из четырёхов автономных пределов на краю империи. Жизнь в Восточном пределе была спокойной, но иногда слишком уж спокойной. Колонисты и пионеры были на границе, а уже в сотни миль на запад начиналось самое что ни на есть глухая и сонная имперская глубинка. Местной нобили не то что не вели войн, Но даже интриговали с явной линцой, словно бы для отчётности перед проверяющими из столицы. Основы их досуга были охота и пиры и да и всё пожалуй. Для увлечения садами, живописью или музыкой местные аристократы были слишком просты. Да и не дошли до них ещё последние веяния столичной моды. Сколько она уже не была в столице, сколько не видела город на холме. А ведь не так уж и мало получается, больше 6 лет. Скоро закат, госпожа, произнесла, поравнявшись с Актавой, ещё одна девушка с густой копной светлых, слегка кучерявых волос. Мне распорядиться насчёт ночлега? Не стоит, Хелен, ответила отвлёкшаяся от своих мыслей Афина. Мы уже во владении барона Клевия. Думаю, ещё до темноты мы доберёмся до его замка. Как прикажете, госпожа. Хелен нервничала, хотя и пыталась это скрыть. Всё-таки она в первый раз ехала в качестве командира свиты принцессы. Хотя свитой это можно назвать лишь сыз рядной натяжкой. А кто-нибудь незнакомый с личностью Афины Октава и вовсе нашёл бы её отряд зрелищем по меньшей мере странным. Помимо принцессы в нём было ещё 11 вооружённых всадников, но все они были девушками. Пусть империя и считалась весьма просвещённым государством, где женщины не являлись бесправными существами второго сорта, и на её троне бывали не только императоры, но и императрицы, но военное ремесло традиционно считалось исключительно мужским делом. В том числе и по сугубо прагматичным соображениям. В среднем мужчины всегда сильнее и выносливее женщины, что является определяющим в бою. Не женское это дело, в общем, воевать. К такому прибегают лишь от большой беды и отчаяния, как те же лесные или тёмные феири. А сильному и просвещённому государству нужды в женщинах-воительницах просто нет. Однако Афине повезло. Или не повезло, это уж как посмотреть, с воспитанием и воспитателем. Сир Кастор воином был старым и уважаемым, однако немалую часть жизни провёл в северных пустошах. Он воя усть тамошними варварами и воли не воле и стал довольно неплохим знатоком легенд и сказок северен. Особенно жанра велись юной принцессе истории о девах-воительницах фравашах. Да и имя Афина как бы располагало к действиям. Всё-таки это было очень древним вариантом имени не менее древней римской богини Минервы, которая никогда не чуралась воинских подвигов. Да и дальний военный гарнизон на северной границе был не слишком подходящим местом для детства, пусть и неполнородной, но принцессы. Для нянек и воспитателей юная принцесса была сущим наказанием. Вышивать или шить не хочет, тонкости этикета постигает чуть ли не из-под палки, наряды и драгоценности не любит. Зато так и норовит пробраться на тренировки местной дружины и постоянно просит себе настоящий меч. Сиркастер... боролся с этими капризами долго и упорно, но Афина оказалась орешком крепким, куда крепче северных варваров, и отставной полководец в конце концов капитулировал. А восьмилетней принцессе был вручён первый в её жизни тренировочный меч, и Афину отправили на занятия вместе с сыновьями дворян. К 12 годам Октава владела мечом и копьём не хуже мальчишек-сверстников, а луком так и вовсе отменно. В строю или со щитом Она, правда, действовала скверно, но в индивидуальной подготовке была очень даже неплоха. Но годам к 14 по силе девушка начала сдавать парням, и тут-то бы и забыть обо всей этой блаже. Однако к этому времени местные нобели уже успели, по примеру принцессы, отправить с ней же на обучение и какое-то количество собственных дочерей-сорвиголов. Тыл восточного предела был местом богатым. Однако всё-таки недостаточно богатым, чтобы проблема лишних дочерей не стояла во весь рост. К 16 годам число соратниц Афины достигло уже полусотни, потому как вместе с дочерми дворян туда брали и простолюдинок. В конце концов, какой же знатный воин обойдётся без пары другой оруженосцев? А учитывая, что вместо воинов были воительницы, то и слуги требовали с того же пола. Так сказать, в избежание. и в целях сохранения целомудрия и в целях недопущения чисто специфических потерь беременными. К 18 годам Афина командовала уже полнокровной сотни кавалерии. Нужно признать, принцесса быстро сообразила, что удел катафрактариев явно не для представительниц слабого пола. К тому же родители, хоть и смотрели сквозь пальцы на подобного рода забавы, но отнюдь не горели получить вместо потенциальной невесты на выданье мужу подобную амазонку. Так что помимо всего прочего, приходилось ещё и тренироваться так, чтобы не терять товарного вида. Как выразилась однажды одна из воительниц, младшая дочь главы купеческой гильдии Ориентали. Октава в вопросах вооружения и тактики решила ориентироваться на высших фейри, известных как вполне традиционным для этой расы искусством стрельбы, так и навыками вальтижеровки. Лёгкие доспехи относительно лёгкое оружие, луки, и главное, никаких копейных сшибок с другими всадниками или плотными рядами пехоты, разве что только в самом распоследнем случае. Афина не страдала суицидальными наклонностями и хорошо представляла себе, что в таком случае будет с её отрядом и с ней самой, как с предводительницей. Замок барона Клевея показался ещё засветлый и поразил странной активностью вокруг него. Барон был не слишком богатым, не слишком знатным, да и если честно, не самым умным аристократом. Ничем не примечательный средний имперский нобель, чьи предки пару поколений назад выбились из самых низов. Владения Кливия тоже не поражали особым размахом, как и родовой замок не столько мощная крепость, сколько просто большой укреплённый дом с деревянным частоколом вокруг. Но сделано это было явно не из оборонительных целей, а лишь приличий и привычки ради. Где-нибудь в центральных провинциях дворянство вовсе в последнее время взяло моду перестраивать твердыни предков в новомодные дворцы, в которых можно нормально жить, но нельзя нормально обороняться. Куда прёте? Кто такие? А ну назад. Стражник на воротах был хмур и не приветлив. Не вельно пущать. Ты что, чернь? Не видишь, кто перед тобой? надменно бросил ихелен, выезжая вперёд и словно бы не взначай указывая на пурпурное знамя позади себя. Стражник, может быть, и был недалёкумом, но глупостью не страдал. Поэтому смог сложить вместе слухи о живущей в восточном пределе Багря народной и незнакомом отряде под имперским стандартом. Ни у одного самозванца не нашлось бы храбрости или дурости прикрываться таким знаменем. потому что кара за подобное была жестокой и неотвратимой. Сама Афина пропустила извинения стражникам у ушей, потому как её сейчас больше занимало происходящее перед домом барона. А происходило там явно что-то не то. Повсюду сновало множество людей. Многие были вооружены, некоторые ранены, кое-кто тяжело. Что случилось, воин? спросила у стражника принцесса, спрыгивая с коня и передавая поводье слуге. «Что-то с бароном?» «Господин с войны вернулся», — нервно стискивая древко гизармы, произнес стражник. «Побил его сильно!» «И других тоже!» «Война?» — удивилась Афина. «С кем? Когда?» Как оказалось, за месячное отсутствие принцессы в пределе случилось много чего. Сначала от невесть, откуда взявшихся на границе империи варваров, потерпели поражение пограничные легионы, А затем было разбито и успешно собранное ополчение Нобелей. Правда, стражник оказался тем ещё источником информации. Сам-то он ничего толком не знал, только слухи. В поход его не взяли из-за возраста. Да и что мог сказать толком простой дружинник? Но звучало всё это по меньшей мере дико. Восточный предел был местом довольно-таки спокойным, особенно по меркам империи. Никаких централизованных враждебных государств, только куча разномастных племен, нелюдских в том числе. Однако, настроенных довольно мирно, если колонисты вели себя в рамках приличий. Но в любом случае здесь никогда не было силы, способной разогромить десятки тысяч хорошо обученных и вооружённых имперских солдат. Это было просто невозможно. Поэтому срочно требовалось всё разузнать поподробнее. Хелен, займись лошадьми и размещением. но будь готова в случае чего немедленно уходить. Распорядилась принцесса. «Бритта, за мной!» На пороге дома Афину встретила полноватая женщина лет пятидесяти, одетая в простецкого вида платье, однако державшаяся явно не как простолюдинка. Цепкая память принцессы подсказала, что это жена барона, Эутерна, хотя Афина и видела ее раньше от силы пару раз. «Ваше высочество!» — почтительно поклонилась женщина. Прошу прощения за такой приём, не стоит, Сира покачала головой Афина. Если бы я знала, то не стала бы вас беспокоить. Если мы мешаем, то тотчас же покинем ваш дом. Ваше высочество, мы скромные люди, но не стоит нас оскорблять такими вещами. Никто не упрекнёт Карнаса в том, что они отказали в гостеприимстве Багря народной. Принцесса слегка улыбнулась. В этом были все жители предела, от спесивых графов до самых нищих крестьян. Гостеприимство было для них одной из самых священных вещей, одной, но не единственной. У жителей же центра империи порой не было и одной. В таком случае, могу ли я чем-нибудь помочь? Я видела у вас раненых. В моей семье есть хорошая травница. Мы будем рады любой помощи вашего сочства, вздохнула Эутерна. Позвольте пригласить вас в дом. Мне с самого начала не понравилась эта затея, произнесла жена барона, лично наливая травяной чай Афине. От вина принцесса, как убежденная трезвенница, отказалась наотрез. И даже не в войне дело. Что война, подумаешь? Вот только что это за варвары-то такие? Откуда взялись-то? Не было никогда, а тут появились». Эх, я, ваше высочество, на самой границе родилась и жила до замужества. Знаю, каково там. Да, есть варвары, но чтобы два легиона за раз. Я супруга, конечно, отговаривала, но куда там, решил молодость вспомнить. А всё Тулий, будь он не ладен. Октава отстегнула с пояса саблю, передала её стоящей рядом Бритте и присела за стол. Тулий Принцесса постаралась вспомнить, о ком идет речь. «Граф Ворон? Правитель Пятиозер?» «Истинно так, ваше высочество. Страж Востока. Де-факто. Тьфу!» «Можете рассказать поподробнее?» «Простите, ваше высочество, я и сама не слишком...» Начала была я у Терна, но почти сразу же спохватилась. Посланник от графа прибыл где-то месяц назад, а на следующий день мой супруг и отправился с дружиной. Он же у меня на подъём лёгкий, а вчера привезли его, раненый страшно. И два десятка с ним отправились, со вернулись только полдюжины. У нас-то реке, которые даже нашествие орды застали, такого вспомнить не могли. Соболезную, произнесла принцесса дежурную фразу. А что говорят выжившие? Говорят, да ничего толком и не говорят, про магию да демонов только и твердят. Демоны Мгновенно подобрала Софина. Что говорят наши чародеи? Весть в столицу послали? Ваше высочество, ну что вы такое говорите-то? Где мы и где столица? И где чародеи? У нас только бабка Ведуния до да пары травниц на весь удел. Хотя, может и отправили, но кто же это будет каждому барону докладывать? Тули То ли это, как я поняла, либо погибли, либо в плену, и теперь даже непонятно, кто в пределе нынче главный. «Госпожа, барон очнулся», — произнесла показавшаяся в дверном проеме служанка. «Просит вас». «Сира, вы позволите?» Вместе с женой барона с места поднялась и принцесса. «Да, конечно. Пойдемте, ваше высочество». А ведомые служанкой, которая с подсвечником в руке освещала им путь, они двинулись на второй этаж, в спальню, где разместили раненого барона. Афина не была рафинированной столичной аристократкой, Хотя и на матёрого ветерана войны тоже не тянуло, но в паре феодальных конфликтов принцесса вместе со своим отрядом уже поучаствовала. Не на первых ролях, разумеется, но трупы Актава видела и вблизи, в том числе и малоаппетитные. Однако зрелище раненого барона всё равно было тяжёлым. Левая нога ниже колена была оторвана, левая рука отсутствовала по самое плечо, не хватало и левого глаза. — Ваше Высочество! — криво улыбнулся Клееви при виде принцессы. — Простите, не могу встать, чтобы поприветствовать вас как должно, моя дорогая супруга. — А я ведь говорила тебе! — губы Аутерна на мгновенье дрогнули. — А я ведь тебе говорила! — Ты уж прости, дурака старого, и можешь оставить нас с ее Высочеством наедине. — Может, стоит подождать до утра, сир? — осторожно спросила Афина. Вы только пришли в себя и ещё слишком слабы. Надо, надавил клевий. Прошу. Юнис, ты тоже пока выйди. Тут разговор не для твоих ушек. Хорошо, я распоряжусь, чтобы ваших людей разместили вашего высочество. До утра я могу и не дожить, напрямик заявил барон, когда его жена и ухаживающая за ним служанка вышли. Чувствую. Не говорите так, барон. Нарочито бодрым тоном с улыбкой заявила принцесса. Вы обязательно поправитесь. Завтра же я отправлю весть, чтобы к вам прислали хорошего лекаря. Подойдите, ваше высочество. Присядьте рядом, прошу. Афина пододвинула стул к кровати раненого и осторожно присела. Хотите знать, что там произошло? С непонятными нотками в голосе произнёс барон, внимательно глядя на принцессу единственным глазом. Разумеется. А ведь там много чего произошло. Сначала полегли два имперских легиона и отряды, собранные лично Тулием, а потом в бой бросили нас, ополчение Востока. Бросили, зная, что имперская армия, легендарная имперская армия, потерпела поражение подобного, которому не случалось уже многие столетия. Что вы имеете в виду, сир? Слегка нахмурилась Афина. Я вас не понимаю. О, ваше высочество, Наоборот, вы же уже всё поняли. Тули, известная столичная подстилка. Он подставил нас, всю армию центральных графств в свободного востока. Империя хотела утвердить свою власть в наших землях? О, теперь это возможно. Только просчитался Тули. Просчиталась империя. Уж не знаю, Кого они вызвали из бездны, но они могущественнее любых магов и колдунов. О да, неизмеримо могущественнее. Что вы можете сказать о противнике, барон? Закипающее раздражение принцессы выдало лишь слегка дернувшуюся бровь. А если ничего? Ухмыльнулся Клевий. Что если я промолчу и унесу эти знания в могилу? Хотите узнать что-то о противнике? Идите на восход и узнайте все сами, ваше высочество. Я не могу этого допустить. Тон Афина моментально заледенел. Если вы хотите отправиться в загробный мир, ничего не сказав, то еще успеете увидеть, как весь ваш удел отправится туда же раньше, чем... Принцесса неожиданно осеклась и слегка порозовела, устыдившись минутной вспышки гнева. «Вы не похожи на своего отца», — неожиданно улыбнулся Клевий. «Ваши слова выдают вас вашего деда, и это хорошо, ваше высочество. Я не знаю, кому еще удалось вырваться из того ада. Нас было больше сорока тысяч человек. Мы шли тремя колоннами, но были разгромлены вражеской магией еще до того, как увидели врага». Это не было боем. Это была бойня. Огонь и молнии с небес рвали людей на части, будто бумажные фигурки. Потом из леса показались грохочущие железные повозки, изрыгавшие пламя и убивавшие людей с сотен шагов. Король Громавержец. Я видел, как одна такая штука выдержала драконье пламя, прямое попадание. И видел, как враги уничтожили красного дракона с такой же лёгкостью, с которой мы убиваем назойливые насекомые. Я не знаю, кто это был, но империя призвала их. И империя будет сожалеть об этом всё оставшееся ей время. Сколь многим удалось прорваться? Прорвались вы, значит, могли прорваться и другие отряды, более крупные, более Прорвались только небольшие группы. перебил принцессу барон. Они охотились за любым крупным отрядом, 40.000 солдат. Треть осталась лежать прямо там в полях. Что стало со сдавшимися в плен, не знаю, но не думаю, что они ещё живы. Понимание свершившейся катастрофы ледяной змеёй вползло в разум Афины. Перед принцессой словно бы развернулась карта ведомой империи Айкумены. Восточный предел Огромная территория от увенчанных снежными шапками гор на севере до тёплого поясного океана на юге. И вся эта территория сейчас потеряла не меньше, чем половину прикрывающих её войск. Армии центральных графств, вероятно, выбиты практически полностью. Оставались ещё гарнизоны легионеров на севере и юге, местное дворянское ополчение, отряды и регулярных городские отряды и дружины вольных землепашцев находи до конец но всё это разбросано на колоссальной территории в сотни тысячи миль всё это ещё требовалось собрать в единое а дорога в глубь империи была открыта уже сейчас вы ведь всё поняли да произнёс клеви графёв и сильнейших из баронов уже нет когда придут легионы из центра неизвестно Остались лишь... И, и я не знаю, кто теперь за стражей Востока. Но Восток поднимать нужно. Вы, принцесса, вас послушают, за вами пойдут. Поэтому...» Договорить барон не смог, безвольно растянувшись на постели. Афина вскинулась было, но почти сразу же успокоилась. Клевий, пускай и тяжело, но дышал. А сознание потерял просто от недостатка сил. Принцесса поднялась с места, по привычке одернула куртку под доспешник и вышла из комнаты. Барон потерял сознание. Ровным тоном проинформировала настоящую паудоль-служанку. «Мы закончили разговор, возвращайтесь к нему». А сама Афина тем временем вышла на улицу, надеясь, что глоток свежего воздуха позволит хоть немного привести мысли в порядок. Но порядка в них не было совершенно. Новые сведения обрушились на голову принцессы как бурный горный поток, и почти с таким же усердием пытались похоронить её под собой. Война, варвары, истреблённая в приграничных сражениях армия и открытая дорога вглубь империи. Хуже даже и не придумать. Вот тебе и тихий, спокойный край, куда была отправлена с глаз долой принцесса Бастард. Госпожа осторожно поинтересовалась подошедшая Хелен. Так. Афина провела ладонью по лицу, словно бы сгоняя невидимую паутину. Завтра выступаем на рассвете. Пойдём в максимальном темпе. Нам нужно быть в Ориентали как можно быстрее. На ночном небе плыли луны: красная и белая, Рубеда и Альбеда. Во мраке таилась и третья, чёрная, Нигреда. которую не было видно, но она всё равно была где-то там. Свет лун затмевал звёзды, но самая яркая из них всё-таки пробилась. Правда горела она сейчас не под лунами, а над ними. Алая звезда восходит. Вспомнилась Афине старая присказка северных варваров. Алая звезда восходит. Пробормотала принцесса.